Территория между Майами и Нейплсом называется Эверглейдс и представляет собой болото с участками полусухой земли. Там полно змей, аллигаторов и индейских казино, которые вовсе не являются местами, где можно расслабиться и спокойно расчленить тело. Но GPS не мог соврать, как и голос в телефоне. Если координаты окажутся ложными, то в этом виноват сам Докс. В любом случае, он пропал, и у меня нет выбора.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 Я не знал, как чувствует себя Данку, но мне почему-то казалось, что Докс не на плаву. Оставалось надеяться, что GPS все же соврал. Тем не менее, следовало что-нибудь предпринять. Я выехал на шоссе, заплатил за проезд и продолжил путь на запад. В месте, расположенном примерно на траверсе их местонахождения, от скоростного шоссе ответвлялась дорога.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 А доктор Данко без особых усилий сумел захватить более крутых и хорошо вооруженных клиентов. На что может надеяться беспомощный душка Декстер, если сам могучий Доак спал столь скоро? Что я сделаю, если он схватит меня? Не думаю, что из меня может получиться очень хорошее, воющее в стиле йодель картофелина. Я не был уверен и в том, что свихнусь, поскольку многие авторитеты готовы заявить, что у меня давно съехала крыша. Или...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 Обстановка требовала участия в операции по меньшей мере взвода морской пехоты, а вовсе не ставшего жертвой случая психа из лаборатории криминальной экспертизы. Кем я себя возомнил? Отважным сэром Декстером, скачущим галопом на белом коне, чтобы выручить друга. На что рассчитываю? Что я могу сделать полезного, кроме того, чтобы молиться? Разумеется, я никогда не молюсь. Да и разве стало бы оно слушать молитвы существа вроде меня? Даже в том случае, если я найду нечто, кем бы это ни было, то как оно удержится от того, чтобы не потешаться надо мной или не всадить молнию мне в горло? Конечно, было бы утешительно отыскать какую-нибудь высшую силу, но я уже был знаком с одной высшей силой. Но достаточно ли и темного пассажира, чтобы мне помочь? Хватит ли его быстрого острого ума и замечательного таланта преследовать добычу во тьме, чтобы выручить меня из беды? Когда я подъехал к каким-то воротам, то, согласно GPS, находился в четверти мили от сержанта Докса или, в худшем случае, от его сотового телефона. Это были широкие, сваренные металлические ворота, которые используются на молочных фермах и не дают скоту разбредаться. Висевшая на одной из творки объявление возвещала «Ферма Блэлок по разведению аллигаторов. Вход запрещен. Нарушители будут съедены». Место для разведения аллигаторов было выбрано весьма удачно, но мне не хотелось тут оказаться. К стыду своему должен признать, что, прожив всю жизнь в Майами, знаю крайне мало о подобного рода фермах. Интересно, бродят ли аллигаторы по своим мокрым выгонам, находясь на свободном выпасе, или содержатся на какой-нибудь привязи. В данный момент ответ на этот вопрос очень важен. Способны ли аллигаторы видеть в темноте? Насколько они голодны? Любопытные и напрямую относящиеся к делу вопросы. Я выключил фары, заглушил мотор и вышел из машины. В неожиданно наступившей тишине я услышал потрескивание остывающего двигателя, писк комаров и доносящуюся издалека негромкую музыку. Похоже, музыка кубинская, вполне возможно, играл оркестр Титу Пуэнте. Доктор был дома. Я приблизился к воротам. Дорога за ними по-прежнему тянулась к очередному деревянному мосту, за ним виднелись деревья. Сквозь листву пробивался Свет. Греющихся под луной аллигаторов я не увидел. Итак, Декстер, мы на месте. Что же ты собираешься предпринять этой ночью? В данный момент дом Риты представлялся мне не таким уж и плохим местом, особенно в сравнении с глухим ночным болотом. За воротами меня ждали безумный маньяк Вивисектора, сгладавшиеся рептилии и человек, которого надо было спасать, несмотря на то, что он жаждал убить меня. А в правом углу ринга стоял облаченный в черные трусы могучий Декстер. «Но почему, собственно, я?» «Этот вопрос в последнее время я задавал себе особенно часто. Нет, правда, неужели я готов рисковать жизнью ради спасения сержанта Докса? Каким образом получилось, что из всего нуждающегося в спасении человечества я избрал именно его? Эй, проснись! Не вкралась ли в эту картинку какая-то ошибка? Например, мое в ней появление?» «Тем не менее, я находился здесь, и мне, видимо, придется через это пройти» я перелез через ворота и двинулся на свет. Постепенно на ферму возвращались нормальные ночные звуки. Я считал их таковыми для дикого доисторического леса. Услышал треск, гудение и жужжание наших друзей-насекомых. До меня долетел полный скорби вопль. Оставалось надеяться, что кричала сова. Дай бог, чтобы небольшая. В кустах, справа от меня, что-то задребезжало и смолкло. Однако, по счастью, вместо того, чтобы испугаться, как положено, нормальному человеческому существу, я вдруг ощутил себя ночным охотником. Звуки стихли, движение вокруг меня замедлилось, а мои чувства обострились». Тьма чуть-чуть рассеялась, я стал различать в ночи кое-какие детали, и где-то в глубинах моей растущей уверенности раздался неслышный уху холодный смешок. Неужели несчастный, непонятый Декстер стал воспринимать мир не головой, а каким-то стихийным чувством? Если так, то следовало бы позволить темному пассажиру взяться за руль. Он будет знать, что надо делать. А почему бы и нет? В конце дороги за деревянным мостом нас ждет доктор Данко. Я давно мечтал встретиться с ним, и теперь моя мечта должна осуществиться. Гарри наверняка одобрил бы то, что я сотворю с этим типом. Даже сержант Докс был бы вынужден признать, что доктор Данко достойная дичь и выразил бы мне благодарность. У меня кружилась голова. На сей раз я получил разрешение. Более того, во всем ощущалась какая-то поэзия. Ведь Докс так долго не позволял моему Джину вылезти из бутылки, и если для его спасения Джин освободится из-за стенка, то в этом будет высшая справедливость, и я его спасу, обязательно спасу. А затем… Но вначале… Я зашагал по деревянному мосту, когда я находился на его середине, доски подозрительно затрещали, и я застыл. Ночные звуки не изменились, и я услышал, как Титу Пуэнте, громко выкрикнув «Ах!», снова вернулся к мелодии. Я же продолжил движение. За мостом дорога закончилась, превратившись в парковочную площадку. Слева от меня находилась цепная изгородь, а прямо стоял небольшой одноэтажный дом. В одном окне горел яркий свет. Старый дом нуждался в покраске, но доктора, внешняя сторона дела, видимо, интересовала не так сильно, как заслуживала. Справа на берегу темнел какой-то курятник. Пальмовые листья крыши, свисая по краям, напоминали старое тряпье. У полуразвалившегося причала на канале был ошвартован катер на воздушной подушке. Я скользнул в тень деревьев и почувствовал, как хищник с голодной уверенностью берет под контроль все мои чувства». Я осторожно обогнул парковку слева, следуя вдоль цепной изгороди. Какое-то существо, рыкнув на меня, бросилось в воду, но поскольку это случилось по другую сторону изгороди, я проигнорировал рык. За рулем сидел темный пассажир, и на он не тормозил. Изгородь повернула направо в сторону от дома, и передо мной осталось пустое пространство не более 50 футов шириной и последняя линии деревьев.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 Однако ничего не произошло, если не считать того, что павлин, в последний раз злобно прокудахтов в мою сторону, взлетел на дерево. Вскоре снова вернулись ночные звуки, пощелкивание и писк насекомых, храп и плеск аллигаторов. Но Тито Пуэнте умолк. «Я знал, что доктор Данко, подобно мне, вслушивается и всматривается в ночь. Мы оба ждем, когда оппонент сделает первый шаг».